Глава 20, В которой дерьмо случается. Бывают дни, в которые всем на вас наплевать. Не звонит телефон, не здороваются знакомые на улице, никто не зайдет за спичками и не придержит автобус на остановке. Старого знакомого, к которому заходишь одолжить удлинитель или стрельнуть болгарку, нет дома. Ремонт обуви, куда срочно нужно попасть, ибо расклеились боты, закрыт. Дозвониться кому-то, кто позарез нужен, совершенно невозможно. Иногда в такие дни радуешься. Наконец-то, мол, меня в покое оставили. А иногда сетуешь. Ну вот, мол, как кому-то от меня что-то, так да. А как мне, так хрен там. А бывают и другие дни, когда оказываешься, нужен решительно всем в одну и ту же секунду. Стучат в двери, звонят на домашний, звонят на мобильный в видеочат и даже в утюг и рейку от душа. В форточку в это время влетает голубь и начинает разносить хату. Сосед резко решает залить тебе весь новый натяжной потолок. А ты сидишь в самом нужном месте, в самой неподходящей для бешеной активности позе и никак не можешь понять причин такой популярности. В последнее время мои дни были первого типа. Что бы я ни творил, все сходило с рук. Никому я был не нужен. Никто всерьез не пытался меня вызвать на откровенный разговор, отдубасить или прикончить. Это настораживало. Ответка должна была прилететь еще после фруктового дела. Я не верил, что обебоки из транспортной милиции были последней ласточкой в этом деле, да и афганская эпопея как-то слишком тихо улеглась. Я предпочитал об этом не думать. В конце концов, спецслужбы бдят, меня явно пасут, так что, может, и пронесет. Надо продолжать гнуть свою линию прилагать максимум усилий, причиняя добро и нанося радость, а остальное приложится. Но теперь, после моего финта ушами в сельхозпоселке, чуйка просто орала «Сейчас, сейчас начнется». Я был весь на нервах, напряженный, как сжатая пружина, и едва не вломил спускающемуся по лестнице подъезда незнакомому мужчине в серой куртке. Слишком уж резко он появился в поле моего зрения. На лифте не поехал, но его к черту, этот лифт, Побежал вверх своими ногами, останавливаясь и прислушиваясь. Чудилось, что в подъезде кто-то шаркает и переговаривается. А еще пахло сигаретами. Удушливый аромат астры сшибал в нос, и нестерпимо хотелось кашлять. Сунув ключ в замок, я судорожными движениями прокрутил его и, как был, в ботинках рванул на балкон к сейфу. «Ну, не идет?» «Ружье с неприсоединенными стволами, патроны в пачке. Господи, как такого тупицу земля носит!» Расыпая патроны по полу, я сунул горсть в карман куртки и побежал обратно к двери. Проверить, заперли. Стволы никак не желали присоединяться. Одни железные хреновины категорически не попадали в другие. «Стоять, соседушка!» Раздался вдруг знакомый до боли голос приятного темпера. «Брось ружье, руки вверх, а то прострелю тебе живот!» Дверь была распахнута. На пороге стоял Эрнест, собственной персоной, и целился в меня из пистолета. «Пистолет напоминал парабеллум, но был гораздо более советский. Я в итоге узнал оружие. Спортивный марголин. Вот что это было такое». «Два шага назад, Белозор!» — выглядел старичный пижон очень худо. «Да какой пижон!» От было его красоты и лоска не осталось и следа. За недели, что мы виделись, Эрнест осунулся. Под его глазами пролегли чернушные круги, руки тряслись, роскошные волосы были всклокочены, засалены и неопрятны одежда пребывала в самом плачевном состоянии. Взгляд мажора отливал безумием. Зрачки глаз то сужались, то расширялись. Он пару раз за это время даже шмыгнул носом. Наркоман, что ли? Мой язык, как обычно, лез поперед мозга в пекло. «Давай, поговори у меня!» Он захлопнул за собой дверь. «На кухню иди, ружье положи!» Я ожидал чего угодно, но точно не обдолбанного Эрнеста в этой квартире. кой хрен он приперся в Минск? «Давай, садись на табуретку, я тебя сейчас к батарее пристегну!» Он снова шмыгнул носом и подтянул штаны. Они спадали. «Похудел, бедолага!» «А не боишься, что пока пристегивать будешь, я тебя ушатаю?» Уточнил я. Дерьмо уже случилось, и потому я почти перестал бояться. Просчитывай варианты, как мог бы расправиться с Эрнестом. Да, в коленях и в затылке еще ощущался холодок страха. Но ему на смену приходила дремучая ярость. Нор адреналин плескался в крови, порождая кровожадные помыслы, но мажорчик еще не подозревал, что ему предстоит. Шатальщик, тот-то ты меня в анакопии ушатал, а? А рыбнешься, пристрелю, сам себя пристегивать будешь. Он достал из кармана модной, но грязной и обтрепанной кожной куртки самые настоящие наручники и кинул их мне. Давай, пристегивайся, а то пристрелю. Через железку руки пропусти. «Нежность. Вот как они назывались, эти кандалы. Придумывает же кто-то такие названия. Шокер, ласка, дубинка, сюрприз, резиновые пули, привет, наручники, нежность, дурдом какой-то». Эрнест махнул стволом пистолета в сторону батареи. «На радиаторах отопления у нас в квартире имелись металлические защитные решетки. Дети же носятся. Закреплены они были. Да никак они не были. Закреплены. Надеты сверху плотно. Да и все». Но незваному гостю знать это было не обязательно, так что наручники я пристегнул к решетке. А он и не заметил, наверное, и вправду был обдолбанный. — Ты ведь жизнь мою испортил, Гера, понял? Жизнь мою, блядь! Я что, плохо жил? Я охуенно жил! Он ходил по кухне. Два шага в одну сторону, два в другую. — А как ты появился? Черт, соседушка, я за последние дни такого дерьма хлебнул, знаешь? «И ты сейчас за все ответишь. За все!» Он стал размахивать Марголиным. «Я что, зря тебя выслеживал?» «Не зря. Я тебе ноги прострелю, потом руки прострелю, потом уши подстреливаю, потом хрен. Блять, шесть патронов, не получится. Ладно, хрен не буду. Но деньги ты мне отдашь, я тебе обчищу. Это будет справедливо!» Вдруг в дверь забарабанили. «Какого? Ты ждешь кого-то?» – задергался Эрнест. «Понятия не имею», — пожал плечами, — я настолько удивлён, насколько позволяло моё прикованное наручниками состояние. «Иди, посмотри в глазок, потом мне скажешь. Вдруг милиция». А, -а, «А, мать, ты ж ментовской сам! Сейчас гляну!» Он, запинаясь о собственные ноги, поперся в коридор, а я, осторожно-осторожно, обливаясь нервным потом и стараясь не лязгнуть, снял решетку с батареи и подкрался к раковине замерев у стены с тяжелой металлической хреновиной, занесенной для удара. «Там мужики какие-то!» — зашипел Эрнест от дверей. «В дублянках! Что делать?» «Я-то что сделать могу? Я к батарее пристегнут. Сам решай!» — откликнулся я, голосом делая самый несчастный вид из всех, на какие только был способен. «Может, уйдут?» — снова прошипел он. И тут послышался звук опускаемой дверной ручки и легкий скрип петель. «Что, и он?» Он тоже, такой же идиот, как и я, не закрыл дверь. — А ты кто, блядь, такой? — раздался недоуменный голос. Я и отсюда услышал, как запахло астрой. Это сколько они выкурили, если и такие миазмы. — Я тебе покажу, кто я, блядь, такой! Я тебе покажу! А ну, руки вверх! Зашли в квартиру! Зашли оба! Двери закрой за собой! — истерил Эрнест. — Ой, дурак! — Ну что он будет делать с ними тут в квартире? Пристрелит, штабелем уложит. «У него пистолет!» — выкрикнул кто-то и раздался сначала звук удара, а потом приглушенный выстрел. Марголин и сам вроде как негромкий, а тут как будто стреляли через много слоев материи. «Оть!» <какия> — сдавленный стон, грохот закрываемой двери. «Эдик, тащи его внутрь этого гада! Вяжи его, сволочь, эту!» Они там крушили мебель. «О, oh, блять! вот я вас!» — кряхтел и матерился Эрнест. Я и не думал высовываться. «А зачем? Ребята там и так неплохо проводят время». «Если бы москвич был в лучшей форме, я бы поставил на него, но сейчас, даже учитывая пистолет в его руках, Эрнест представлял свой жалкую пародию на бойца». «А, ружья!» В коридоре продолжали развлекаться вовсю. «Кури, положь на место!» И звуки ударов. Наконец, те двое, кажется, совладали с Эрнестом. Возня продолжилась некоторое время, а потом мужской голос с облегчением произнес. «Тьфу, скольз прошла, но кровище течет, будь здоров. Это точно не твой клиент?» «Не, похож, но не он. Да и не очень-то и похож. Этот какой-то замусоренный весь. Гляди, измочаренный. И что делать, перепутали, что ли? И ствол еще. Какого хрена у него ствол?» Удивление было искренним. «И ружье на полу. Странно все это. Свяжем и избежим». Идея на самом деле была очень здравой. Я просто мечтал, чтобы они так и поступили, но тщетно. «Набегаемся. Нога, смотри, кровит». Сходи на кухню, бинта какого найди, а? Я этого ворошиловского стрелка по корулю Пистолет, гляди, спортивный. Ты шо за хрен, а? Звук пинка породил еще один сдавленный стон. Похоже, Эрнеста связали и заткнули ему рот, но об этом не думать было некогда. В сторону кухни приближались шаги. Я поудобнее перехватил решетку от батареи и... Бац! Ломанул я ее прямо по шавке. Прямо по помпончику знакомого типа в знакомой Аляске. Все-таки форца. То-то астрой воняло, форцовщик рухнул на пол как подкошенный, а я добавил ему с ноги футбольный, пыром, поддых. Стос, что там у тебя? Я выскочил в коридор и запустил во второго форцовщика радиаторной решеткой, не беспокоясь о шуме. Он мне напротив, был на руку. Если соседи вызовут милицию, я жутко обрадуюсь. Железяка сделала свое дело. Раненый в ногу визитер потерял боеспособность. Так что добавочный в голову, сцепленными в замок руками, стал причиной того, что он, страцию, притомность, потерял сознание, то есть в сухом остатке имелись три тела, лужа крови на полу в коридоре, обращенный в хлам коридорный гарнитур и скованные наручниками руки. Прежде чем предпринимать что-либо, я обшарил карманы затейливо связанного с собственным ремнем Эрнеста и воспользовался найденным при нем ключом от наручников. Это было сложно, но я справился. Раздался вожделенный щелк. Тут же кинулся перевязывать ногу фарцовщика полотенцем из ванной. «Идиот? Может быть. Но труп мне тут точно был не нужен. Может, рано и пустяковая, но истечет кровью. Что буду делать?» Когда с этим было покончено, я, воспользовавшись наглядным пособием в виде связанного Эрнеста, обездвижил по тому же принципу обоих форцовщиков и принялся перетаскивать их в нашу Стаси комнату. Но не в детской же их укладывать, право слово, Пришлось перебинтовать башку Стасу. Радиаторная решетка оставила на его лбу серьезную ссадину, да и в сознании он не приходил. Главное, дышал, а остальное с остальным разбираться можно уже потом. Когда со спекулянтами вопрос был решен, и они лежали рядышком на полу в окружении новомодного интерьера в стиле полезки минимализм, пришел черед Эрнеста. Я ухватил его за ноги и поволок прочь по коридору, чтобы уложить, например, на балконе. И тут: Че за херня тут творится! Это что, кровища? Голос был полон такого искреннего изумления, как будто его обладатель ожидал увидеть в квартире, например, молочные реки с кисельными берегами. «Твою мать! Дверь! Я снова не закрыл дверь!» «Спокойствие, только спокойствие!» — проговорил я, пытаясь разогнуть спину и глянуть. «Кто же это там еще в гости пожаловал? Лучше бы не смотрел». Это был Сережа и два его товарища, те самые из подпольной качалки. Ну вот какого хрена я взял с места в карьер и причем врубился в полуоткрытую дверь, поскользнувшись на луже крови и матерясь, почем свет стоит. Такой маневр выбил дух из Сережи, который стоял на пороге и позволил мне выиграть время. Для чего? Для того, чтобы поймать равновесие, крепко встать на ноги, распахнуть дверь и втянуть ошарашного Сережу, прости господи, внутрь охаживая при этом придурка кулаком, почему попала, а потом швырнуть его в коридор и захлопнуть дверь перед носом у двух его подельников. «Кой хрен ты припешься?» орал я, обрабатывая бренное тело Сергея тяжелыми ботинками по ребрам. Выпавший из-под сережной полы обрезок водопроводной трубы, обмотанный синей изолентой, рассказал мне о его намерениях лучше тысячи слов и позволил встретить ломящихся в квартиру седых более-менее наготове. Чертова дверь, которая никак не желала сегодня быть закрытой, в который раз за последние полчаса распахнулась настежь. И я с размаху запустил в самую рожу первого бандита куском трубы. А что мне, бог с ним устраивать? Швырнул и устремился на кухню. Там у меня были кое-какие шансы. Например, имелись вполне прочные табуретки, ножи, посуда. черт знает что еще, Под руку попалась большая чугунная сковородка на ручке. Тася именно на ней жарила вкуснейшие сырники. «Антон! Антон! Он на кухне!» Прокрепел Сережа дурным голосом, надеясь, видимо, что последний из налетчиков, сохранивший боеспособность, сможет со мной разделаться. «Это же надо!» Компашка подобралась. «Эдик, Стас и Антон. Рифмы так и просятся». И, Сережа, с ним и без рифмы все понятно. Перехватив сковородку в левую руку, я принялся швырять в Антона графин, тарелку, салатницу, сотейник. Сбив его с толку таким образом, я... «Тресь!» вдарил ему по ближайшей конечности сковородкой. Кто сказал, что бить надо обязательно по голове. Тресь!» Трес! Чугуню выигрывает у кости в прочности на порядок, а посему я просто набил его по рукам и ногам, так что бандиту Антону пришлось выронить костет и сказать страдачески Ауч! Ауч! «Сдавайся!» – сказал я и взмахнул сковородкой. Молю о пощаде, или размажу тебе всю голову!» «Сдаюсь!» – сказал Антон. «Сдаюсь, шкипер! без попутал! Сережа паскудник! Все он!» Я заставил его пристегнуть наручниками нежность его правую руку к левой ноге и уложил покаместь в коридорчике. Еще раз оставить дверь открытой, я просто не имел морального права. Если хотел сохранить хоть каплю самоуважения, щелчок замка возвестил о том, что теперь я могу начать разбираться с ситуацией, не опасаясь неожиданного подхода подкрепления к неприятелю. Ситуация была скверная, особенно для того, в которого я запустил обрезком трубы. Железяка сломала ему нос и повредила глаз. Вырубив из реального мира напрочь, мне ничего не оставалось, как перебинтовать налетчику морду, связать и уложить в рядок вместе с остальными, в большой комнате. Потом настала очередь Сережи. Он скулил, как побитая собака, и боялся, что я его убью. Честно? Хотелось. Выкинуть бы дятла из окна, пусть чай полетает, но это было бы абсолютно бесчеловечно и категорически антигуманно. А нор адреналин постепенно покидал меня, и мыслить здраво я уже мог, переключившись из боевого режима в обычный, интеллигентный. Сережу я связал бельевой веревкой, довольно хлипкой. Вдобавок замотал в ковер и запихал ему в рот кляп из тряпок. Антона зафиксировал шелковыми лентами из коробки стасным рукоделием и тоже обеспечил кляпом. В общем, комната представляла собой наглядное пособие по шибаре. Правда, здоровенные избитые мужики, скрученные подручными средствами, смотрелись гораздо менее эстетично, чем, скажем, японские дамочки. И только я закончил, только стал думать, что же мне делать дальше, как дверь решительно постучали. «Тук-тук-тук!» «Откройте, милиция!» «Тук-тук-тук!» «Кавалерия из-за холмов!» Вздохнул я и пошел к двери, стараясь снова не вступить в лужу крови посреди коридорчика. Глянув в глазок, я увидел некоего юношу со взором светлым, румяного и голубоглазого. Этот молодой человек в отутюжной милицейской форме был нашим участковым. Его недавно назначили. Видимо, соседи все-таки вызвали милицию. Вот он и пришел. «Тук-тук-тук! Соседи слышали у вас сильный шум. Откройте! Это участковый!» «Товарищ участковый!» — сказал я. «Я открою, но прошу вас не делать поспешных выводов. Все не то, чем кажется!» «Я не представляю угрозы и готов давать показания, если что. И очень прошу вас связаться с начальником Угро Приваловым». Последние слова я договаривал, открывая дверь и пропуская милиционера внутрь квартиры. Он осмотрел всю мою фигуру совершенно ошарашенным взглядом. Потом его глаза сфокусировались на натюрморте из тел в комнате. Потом он глянул под ноги и на лужу крови под ногами. И «Мне дурно...» сказал вдруг страж порядка и паладин закона побледнел и обрушился мне на руки без чувств "коро" только и смог сказать я ибо ничего более подходящего моменту в голову не пришло